Глава 29. Воровка и ее кот. До нужного особняка добирались пешком около получаса. Пушистик молча бежал впереди, показывая дорогу. Я же следовала за ним, стараясь всеми силами отмахнуться от жгущих душу мыслей. В голове до сих пор не укладывалась недавняя встреча. Она попросту выбила почву из-под ног и перевернула мой мир. Я не хотела об этом думать, не желала верить своим выводам, но и сделать вид, что ничего не произошло, не могла. «Хелли, мы почти на месте!» – прозвучал в сознании серьезный и собранный голос Кейна. «Там два круга защиты. Первый опоясывает забор, второй – сам дом». «Посмотрю», – сказала, даже радуясь возможности отвлечься. Мы как раз уперлись в небольшую калитку в невысоком каменном заборе. Сразу за ним – росли кусты шавеса, которые славились своими вечно зелеными листьями и дико острыми ядовитыми шипами. Лучший вариант живой изгороди – через такую только перелетать, а такими талантами ведьмы, увы, похвастаться не могли. Вопреки старым сказкам, на метлах летать мы не умеем, хотя наш преподаватель истории как-то заикнулся, будто в древности на самом деле существовали подобные артефакты. Проход и саму металлическую створку опутывали голубоватые нити защитного плетения. Оно было настолько плотным, что напоминало цельное полотно. Такое не распутаешь. А если порвешь, то хозяева обязательно узнают о проникновении. Остается один вариант – попробовать приподнять. Призвав свой дар, я опустилась на колени перед калиткой и поднесла пальцы к сияющим нитям защиты. Удивительно, что обладатели обычного колдовского дара, даже самого сильного – Видеть такую красоту не могли. И сейчас я ощущала себя больше магом, чем ведьмой. Странное, если честно, чувство. Дышала медленно. Мне следовало максимально точно скопировать магию, из которой состояла защита. Для этого ее нужно было и видеть, и чувствовать. Когда-то в юности я так копировала поле, создаваемое бытовыми артефактами. И уж точно не подозревала, что когда-то это умение станет для меня очень важным. Раньше получалось через раз, но я давно отточила мастерство, и ошибок больше не случалось. Вот и сейчас, повинуясь моему желанию, энергия, полностью идентичная защитному плетению, окутала руку, как перчатка. И когда я коснулась плетения, оно просто поддалось, будто обычная ткань. И я просто приподняла это полотно от самой земли, как полог шатра. «Проходи!» Сказала Кейну и только сейчас заметила, что он смотрит на меня удивленным взглядом. Никогда такого не видел, ответил котик, все же пробираясь к калитке. Потом налег лапами на ручку, открывая нам проход. Я закрепила ткань защиты, оставляя путь открытым. Если все пройдет тихо, просто верну все на место, когда мы будем уходить. Если же придется бежать, нам пригодится такой путь отхода. Ты не перестаешь меня удивлять! Проговорил Кейнар, семеня чуть впереди по выложенной диким камнем дорожке. Сейчас все получилось довольно просто, ответила ему: если и дальше защита будет такая же, то справлюсь без труда. На доме такая же, почти, сказал Кейн, а вот на хранилище, наверное, что-то посложнее. Мы как раз вышли из-за высоких деревьев на открытый участок, и мне открылся вид, настоящий впереди большой особняк из коричневого кирпича. Он имел форму буквы П. Несколько балконов с мраморной балюстрадой, колонны, да и вообще просто кричало роскоши. И, судя по тому, как уверенно петлял по дорожкам сада Кейн, он тут бывал не раз. Чей это особняк, решилась спросить я. В окнах свет не горел, и лишь некоторые аллеи были освещены тусклыми магическими фонариками. Старшего сына Верховной ведьмы, сообщил котик. А ведь фамилию не назвал. И уж точно сделал это специально. Так, кто у нас верховная ведьма? Вспомнить бы. Я же точно слышала ее имя. Кажется, ее зовут Эйса. Если мне не изменяет память, она замужем за высокородным магом. Но вот за кем, не помню. И как же зовут ее сына? Поинтересовалась тихо. Рыжий хитрец припустил быстрее, только подтверждая мои догадки. А когда я его догнала, мы уже находились под приоткрытым окном, и говорить стало опасно. Мне кота ведь никто кроме меня все равно услышать не мог. Войдем тут, решил Кейнар. Это самый безопасный путь. Защита я справилась легко и тоже оставила проход открытым. Кот ловко запрыгнул на подоконник, но тут же обернулся. Подожди здесь, схожу на разведку, сказал он и скрылся в темноте. Присев в тень под стеной, я подняла лицо к темному небу и на несколько секунд прикрыла глаза. Как ни странно. Но находясь фактически на чужой территории, я почти не испытывала страха. В душе творился полный бардак, и отчаянно хотелось сделать хоть что-то, лишь бы заглушить раздирающую сердце боль предательства. Но сейчас не время думать об этом. Нужно сосредоточиться на деле, найти книги и расколдовать наконец Кейнара. А вот потом. Хел! За спиной кто-то тихо миукнул, но в голове прозвучало мое имя. Все чисто, идем! Влезть в окно оказалось просто. Оно вывело нас в просторную столовую. Это я определила по белеющему в темноте большому столу. Рассматривать подробнее не было времени, потому я поспешила за котиком. Идти пришлось недалеко. Мы миновали только длинный коридор, узкую лестницу и остановились перед двустворчатыми дверьми, на которых не обнаружилось никакой защиты. За ними нас встретила библиотека, да такая, что я пораженно открыла рот. Стеллажи с книгами высились от пола до самого потолка, а само помещение своими размерами превышало даже покои принца. Быстро найти здесь нужный фолиант, да еще и в темноте, было бы попросту нереально. Но мой рыжий сообщник точно знал, куда идти. И вскоре мы уперлись еще в одну дверь, которую окутывала очень сложная сеть чар, а магические плетения сочетались с легкой дымкой от заклинания. «Справишься?» – спросил Кейнар. оценив мой озадаченный вид, а есть другие варианты туда проникнуть кроме как через дверь прошептала в ответ нет его тон показался напряженным тогда придется справляться, но ты только пожалуйста не мешай и я приступила к работе сначала требовалось убрать колдовство для этого следовало понять как именно его наложили оно явно не было простым но и особо страшным не казалось Поманив к себе немного этой энергии, я принюхалась, присмотрелась и улыбнулась. «А у нашей ведьмы хорошее чувство юмора», — сказала Кейну. «Если не ошибаюсь, это легкое проклятие облысения. Можно использовать для избавления от лишних волос на теле». «То есть, если мы туда войдем, то выйдем лысыми?» Кот присел рядом, а у меня вырвался смешок. Пришлось даже прикусить собственную руку, чтобы не расхохотаться в голос. Просто представить лысым Кейна я еще могла, а вот Пушистика... Это ж какое чудовище бы получилось, да и прозвище ему бы точно перестало подходить. Где такое видано, безволосый Пушистик? Назвала бы его Облезлик». Отвечать или пояснять ничего не стало. Применила обратное заклинание и довольно усмехнулась, когда оранжевый дымок пропал. Ну а с магической частью защиты разобралась уже знакомым способом. Дверь оказалась заперта, но я даже расстроиться по этому поводу не успела. Кейн прекрасно знал, где хозяйка хранит ключи. Они обнаружились за третьей книгой в седьмом ряду ближайшего стеллажа. В этот момент моя догадка, в чей дом мы влезли, стала почти уверенностью. Это одновременно и напрягло еще сильнее, и успокоило. Но сейчас было совсем неподходящее время для лишних эмоций, потому я просто открыла дверь ключом и шагнула внутрь, вслед за своим хвостатым подельником. Хранилище оказалось очень похоже на рабочий кабинет, разве что окон не имело. Одна стена была полностью отдана под стеллаж с самыми разными фолиантами. Напротив стоял массивный письменный стол, на который сразу поспешил забраться наглый кот. Он коснулся лапой лампы, и та зажглась, заливая комнату мягким желтоватым светом. — Так точно будет лучше видно, — сказал Кейн. С этим не поспоришь. Если для путешествия по дому нам хватало лунного света, то сюда он не проникал совсем. «Начни с верхних полок!» – посоветовал кот. Пока я переставляла лестницу, пока забиралась наверх, он изучил почти весь этот кабинет, заглянул везде, куда пролез его любопытный нос. Даже умудрился раскрыть лапой толстую записную книжку. Меня же куда больше интересовали книги. Кейнар не ошибся – почти весь верхний ярус Занимали работы по темным ритуалам и запрещенному колдовству. А работ, посвященных фамильярам, было целых три. Заткнув собственную совесть, я решила забрать все. Уходим, сказала Кейну и спрятала находку в рюкзак. Подожди, Хел! ответил он, все еще изучая записи хозяйки хранилища. Иди сюда, я тут половины не понимаю. Конечно, я подошла. Не каждый день получаешь возможность порыться в записях другой ведьмы. А в том, что Кейн сунул нос именно в гримуар, я не сомневалась ни капли. А ты не боишься, что на эту книжечку наложено какое-нибудь изощренное заклятие? поинтересовалась, тоже склонившись над записями. До страниц предусмотрительно не дотрагивалась. Их аккуратно лапой перелистывал мой подельник. Что-то ищешь? спросила, пробегая взглядом по строчкам, исписанным ровным, четким почерком. Да! отозвался он. Здесь должен быть рецепт особого зелья истины. Выпивший его без возражения отвечает на все-все вопросы, а потом просто забывает о том, что вообще с кем-то говорил. Отличная штука. И очень-очень мне нужна. Даже знать не хочу, зачем. Сначала я просто стояла рядом и читала названия зелий, ритуалов, заклинаний. Тут на самом деле оказались собраны безумно интересные вещи. Я бы с удовольствием прихватила этот гримуар с собой, но, боюсь, это мне будет очень дорого стоить. Ведьмовские гримуары всегда зачарованы от кражи и мстят ворам изощренными проклятиями. Мне очень скоро надоело наблюдать, как медленно и криво кот перелистывает страницы. Я взяла со стола карандаш, прочитала над ним заклинание нейтрализации и только потом принялась переворачивать с его помощью листы. Дело пошло быстрее, и вскоре мы все таки нашли, что искали. «Сложный рецепт», – проговорила, читая список ингредиентов. «Переписать бы». «Давай запоминать. Я верхнюю половину листа, ты нижнюю, от строчки с цифрой 5». Пришлось так и поступить. Хотя я все же попыталась сделать снимок на свой макфон. Безуспешно. Гримуар был зачарован от копирования. Кейн прав. Тут поможет только феноменальная память. Я честно успела дочитать до конца, но лишь один раз». И только собралась приступить ко второму, как вдруг почувствовала на себе чужой взгляд. Медленно подняла голову и чуть не вскрикнула, увидев перед собой скалящегося рыжего лиса, чья шерсть сейчас пылала самым настоящим колдовским огнем. «Мама дорогая! Фамильяр?» «Трит!» – раздражённо мяукнул Кейнар. «Брысь! Иди отсюда!» Но тот с места не сдвинулся. Наоборот, угрожающе прищурил голубые глаза, а его огонь полыхнул ярче. Он явно готовился атаковать. «Так, Хели, при первой же возможности беги!» Тон Кейна стал напряженным. «Я знаю способ его отвлечь. Как только справлюсь, догоню тебя. Главное, не заблудись. И не жди меня. Встретимся в условленном месте». Я вроде и понимала, что он говорит, но осмыслить никак не могла. стояла и, как примороженная, таращилась на Лиса. С места сдвинуться даже не пыталась, понимая, что лишь стоит мне шевельнуться, и это магическое создание сразу кинется. «Хелена!» – рявкнул Кейн в моей голове. «Сейчас же возьми себя в руки!» Его слова вырвали меня из оцепенения. Я перевела взгляд с Лиса на кота, и сердце сжалось от страха. Пушистик припал на передние лапы, будто готовился к прыжку. «Боги! Он что, собрался напасть на фамильяра, который пылает огнем? Ему что, так не терпится воплотить в жизнь мою странную фантазию о лысом коте?» И тут я вспомнила, что вообще-то неплохо владею колдовским даром, но едва принялась шептать заклинание стазиса, Кейн меня остановил. «Не трать силы! На это чудное создание не действует магия!» «Совсем?» – произнесла едва слышным шепотом. «Совсем!» – услышала в ответ. «Считай до трех. И выбегая из комнаты. Так, судя по всему, Кейн неплохо знаком с этим фамильяром. Вон, даже имя его знает. Сей факт немного примирил меня с реальностью, и я все же решила послушать своего сообщника. Что он там сказал? Считать до трех? Один, два... И Кейн прыгнул. Но, как ни странно, не на Лиса, а на стеллаж с книгами, и принялся самым наглым образом сбрасывать ценнейшие фолианты прямо на пол. У нас с Тритом одинаково округлились глаза от такого акта вандализма. Я-то думала, что Пушистик решил влезть в драку, а он снова поступил в лучших традициях Кейна Росави. Просто неприятно напакостил. Разумеется, лис попытался его остановить. Да не тут-то было. Кот успел занять стратегически выгодную позицию сверху и теперь просто отбивался от преследователя книгами. Те, попадая в горящего лиса, мгновенно вспыхивали, что приводило Трита в ужас. Он даже усмирил собственное пламя, став выглядеть, как самое обычное животное. Пушистик зло заорал, а в моей голове прозвучало «Беги же!» И я рванула с места. Распахнула дверь, выскочила в библиотеку, но успела пробежать несколько метров, как банальнейшим образом налетела на женщину. На пол мы с ней рухнули вместе, я приложилась бедром и локтем, она же и вовсе ударилась спиной об угол стеллажа. «Простите!» вырвалась у меня. «Свет!» — громко сказала леди. И тут же под потолком зажглись яркие фонарики, а вокруг стало светло, как днем. Я растерянно уставилась на рыжеволосую женщину лет сорока на вид. Боги! Когда мечтала встретиться с ней, то уж точно представить себе не могла, что эта встреча произойдет вот так, на полу, в библиотеке, да еще когда я пытаюсь скрыться с места преступления. Надо убираться отсюда. Срочно!» «Рада встрече, леди Ходенс. Восхищаюсь вашими работами!» Выдала скороговоркой, мило ей улыбнулась, вскочила на ноги и, что было сил, помчалась к выходу. Бежала так, словно за мной гналась стая голодных волков. По лестнице прыгала через ступеньку. Даже увидев на своем пути препятствие в виде сонного, тучного мужчины, просто пролетела мимо. Он и не понял сразу, что это было. А когда сообразил... «Воры!» Прогрохотал мне в спину его громовой бас. «Марла, Генри, держите девку!» Благо, бежала я быстро, и двери в коридоре первого этажа начали открываться уже за моей спиной. В распахнутое Насте окно я буквально выпрыгнула, но неудачно приземлившись, подвернула ногу. Ругалась цветасто, но сквозь зубы. И, превозмогая боль, все равно продолжила бежать к калитке. Ведь прекрасно понимала, что за мной гонятся. Но в момент, когда впереди уже маячил забор, садовая дорожка вдруг разошлась на три. а я понятия не имела, по какой из них нужно продолжать путь. Замешкалась буквально на пару секунд, позволила себе мгновение сомнений. Они-то и стали для меня фатальными. «Попалась, гадина!» – выпалил какой-то мужик, хватая меня за руку. Он появился откуда-то сбоку, я даже не заметила его приближения. Тип был высоким, темноволосым, сильным, но самое главное – не обладал ни колдовским, ни магическим даром. «Хмерта!» Произнесла я, и мужика отшвырнула от меня на добрую пару метров. «Стазио!» – добавила, сопровождая заклинание нужным пасом руки. Противник застыл в нелепой попытке подняться, но я не стала любоваться его странной позой, а помчалась дальше, по самой правой дорожке. За спиной снова слышались шаги, голоса. Мимо даже пронесся вихрь с плетением ловчей сети, от которого я чудом умудрилась увернуться. «Значит, среди преследователей есть маг и довольно сильный». «Она бежит к калитке!» – закричал кто-то. «Перехватить!» – прогрохотало над садом. От звучания этого голоса я едва не споткнулась. «Лорд Ходенс! Точно, это он! Отец Кейнара и королевский советник собственной персоной!» Не знаю, подействовал ли его крик на подчиненных, но меня он толкнул вперед подобно сильнейшему порыву попутного ветра. И я успела, успела, даже чувствуя, что мне в затылок кто-то дышит, а едва оказавшись на дороге, обернулась и крикнула «Хейса, дронга! В то же мгновение металлическая створка закрылась, припечатав полбу того, кто за мной бежал. А кусты шавеса, росшие по обе стороны от входа, сплелись ветками, не собираясь никого больше пропускать. Я побежала дальше, свернула на соседнюю улицу, потом еще немного пропетляла по кварталу. И лишь убедившись, что меня никто не преследует, упала за кустами под ближайшее дерево. Легкие горели огнем. В левой ноге стреляло от боли, ныло ушибленное бедро, а в висках стучало от перенапряжения. Но, как ни странно, Закейна я не переживала совсем. Если сумеет сбежать молодец. А не сумеет значит, на рассвете встретиться с мамой, по которой так соскучился. Ему-то уж точно ничего плохого не сделают. Долго оставаться на месте я не стала, заставила себя подняться, поправила тяжелый рюкзак и отправилась гулять по ночной столице в поисках свободного магмобиля такси. Увы, самостоятельно добраться ночью до Центрального парка у меня бы вряд ли получилось. А так, пусть потрачу деньги, но зато прибуду куда надо без плутания по улицам. Можно сказать, мне повезло, и вскоре я уже сидела на лавочке у того самого фонтана, у которого мы с Кейном договорились встретиться. Макфон показывал 2.15. До крайнего времени встречи оставалось больше двух часов. Интересно, успеют ли за это время ходенцы обратиться в полицию? И начнут ли меня искать сразу? А ведь легко могут найти послепку с остаточного шлейфа от заклинаний. Достаточно будет только свериться с базой. Стало жутко. Я даже поднялась с лавочки, стоящей под фонарем, и направилась к темным кустам. Там хоть не так удобно, зато спокойнее. Еще я поспешила прочитать заклинание сокрытия от поисковых импульсов. Сложное, энергозатратное. Оно почти высушило мой резерв, зато на душе стало чуть спокойнее. Главным сейчас оставалось не попасться полиции хотя бы до завтрашнего обеда. Если Кейн не придет, то сразу направлюсь к Диону и все ему расскажу. Пусть выручает нас с его проблемным другом. Уверена, принц будет взбешен нашей самодеятельностью, но в беде не бросит.